Лунный прекрасен, арфа сладкозвучна, но я ничем и тем более наслаждаться не могу, потому что долг службы моей меня призывает, и я завтра еду от вас, а вы остаетесь. Вот такая развязка. Он уехал. А мы смотрим друг на друга. Кто может жертвовать в пользу бедных здешнего прихода по 50 червонцев?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 но что ж такое ты сделаешь это мой секрет но холуян будет наказан ужасно и честь наша будет отомщена непременно поклянись я поклялся тенью несчастного друга нашего фоблаза который сама себя осудила одиноко блуждать в этом проклятом месте и разбил свой стакан опал все товарищи меня подхватили